Глава пятая. Первый месяц после визита к Юльке Женя держалась на злости и стрессе. Это, как ни странно, дало свой результат. Она поднималась на пробежку, невзирая на погоду, утром изображая похмелье. Ничего не ела, только пила бульон или кефир, вечером смывала семейного ужина в клуб, зная, что родители только и ждут момента, чтобы притиснуть ее в угол и замучить нравоучениями. Эффект от стресса? Занятия спортом и невольной диеты был потрясающим. Девушка похудела так, что пришлось полностью менять гардероб. Впрочем, на одежду Женя особенно не тратилась. Ей неожиданно понравился новый стиль, да и деньги таяли быстро. Хотелось сэкономить на чем только возможно. Единственное, на чем она не позволяла себе экономить, это была обувь. Оказывается, пробежки, прогулки и маскировочные побеги из ночных клубов изрядно изнашивают милые бело-розовые кроссовки. А еще за месяц пребывания в невестах у Евгении появились новые друзья. Девочки и мальчики с курсов юзинга спарринг-партнеры по самообороне. Швейцары тех самых клубов, где она появлялась, щелкала пару снимков на фоне гудящей толпы и убегала через черный ход. Правда, эти здоровики неплохо на ней зарабатывали, продавая фотографии сначала охране, представленной отцом, А потом слежки от жениха И все-таки ее свобода не могла продолжаться долго Однажды, когда уставшая Евгения пришла домой около четырех утра В спальне ее встретила мать Все, хватит Строго сказала Аглая Николаевна Успокойся и прими ситуацию Завтра Потапов приедет к нам на ужин, чтобы обсудить свадьбу Меня не будет, резко сказала Женя Ты будешь, отрезала мать Отцу нужна операция на сердце в Израиле. Я полечу с ним. На кого еще мы можем оставить наше предприятие? Одну тебя нут. С Потаповым никто не посмеет спорить. Женя потупилась. Про некоторые проблемы со здоровьем у отца она знала, но не думала, что все так серьезно. Завтра в семь жду тебя за столом. И в приличном виде. Еще раз напомнила Аглая Николаевна и вышла. Женя со стоном отправилась в ванную. Руки ныли от ожогов, ноги после тренировки. Голова вообще была готова взорваться. Завтра визит жениха. Обсуждение свадьбы. Все ее усилия бесполезны. Ей придется стать тихой и незаметной. Не злить Потапова, пока родители в отъезде. А ведь она только-только занялась тем, что ей действительно нравилось. Контрастный душ помог привести мысли в порядок. Девушка. Натянула любимую пижаму, упала в кровать и фыркнула, глядя в потолок. Желают родители и жених скромную невесту. Будет им скромница. Только надолго ли их хватит? На ужин к Самсоновым Потапов собирался со странным чувством. Слежка работала, фотографии копились, но на душе все равно было неспокойно. Чем больше он углублялся в дела Самсоновых, тем больше понимал, какую важную роль в семейном бизнесе играет Евгения. Нет, глава семьи, несомненно, вел дела, а его супруга виртуозно управляла документооборотом. Но мелочи, те самые мелочи, которые могут обрушить производство, вот ими как раз занималась Женя. «Только когда?» Отчеты от службы безопасности регулярно ложились Алексею на стол, и там были исключительно клубы, тусовки, какие-то хипстерские вечеринки в квартирах и прочих сомнительных местах. Чего только стоил закрытый бар для веганов, куда его работники просто не смогли попасть. Потому что вход был доступен только тем, кто лично знаком с хозяйкой. Зато фотографии из этого бара вышли пальчики оближешь. Евгения в обнимку с бутылкой виски, танцующая на стойке. Такое не каждый день увидишь. Интересно, что она готова будет уступить в управлении за этот репортаж? Знал бы Потапов, что в этом баре проводили мастер-класс по приготовлению веганского лосося. Он, может, и не так бы возмущался. А фотонастойки Женя сделала в пустом баре с помощью самой хозяйки, Анфиса — интересная дама, лет пятидесяти. Внимательно отнеслась к проблеме девушки и позвала работников, чтобы изобразить пьяную толпу. Потом похлопала Самсонова по руке и сказала. «Деточка, когда выйдешь замуж и тебе станет грустно, приходи сюда, здесь тебя твой муж не достанет». Женя тогда долго благодарила хозяйку бара, а после мастер-класса буквально выпала на улицу с почти пустой бутылкой в руках. Кадры, как она, покачиваясь от усталости, идет к такси, стали лучшими в тот день. Их Потапов как раз и посмотрел перед визитом к Самсоновым. Оказывать этокое безобразие родителям Евгении он не собирался. Надеялся улучшить минутку и поговорить с невестой, чтобы еще на берегу определить границы. В особняке его встретили приветливо. Аглая Николаевна улыбалась, Павел Александрович позванивал бокалы. Сына Самсоновых в гостиной не было. Зато Евгения вышла, когда пригласили к столу. И Алексей едва не поперхнулся кусочком балыка. Девушка предстала перед ним в простом сером платье с широкой оборкой внизу. Длинные рукава с манжетами закрывали руки до кончиков пальцев. Воротничок стойко скрывал шею, а волосы с теми самыми яркими прядками прятал платок.